Я иногда прихожу в такие места, и всё очень правильно делаю, по всем законам, всё от начала до конца. Очень долго всё это происходит, это не практично. Не практично. Всё правильно, но долго. Мы живём в другом месте, в другое время. Поэтому нужно быть немного, так сказать, адаптированным к современной культуре. Поэтому уже есть как угодно, лишь бы эта пища была более-менее хороша. А как угодно это, так как принять эту культуру. Если в этой культуре это нормально, то нет никакой проблемы. И никто не может навязывать свою культуру. Есть такой закон культуры, культура не навязывается. Вот. Культура не навязывается. Она есть. Если кто-то хочет, он её принимает, а если не хочет, он её не принимает. То есть культура не навязывается. Всё просто. Вы можете её принимать, можете не принимать. Ну, но это не может являться, так сказать, причины для агрессии культуры. Ну, то иначе мы истока найдём культурных разногласий. Факт фактически э очень трудно определить даже где грань этой культуры. Ну что, если есть рукой, как из рукой. Использую указательный палец, не использую указательный палец. Как вы будете? Не используй, почему? Так при Кем принято? Кто сказал? Кто сказал? Где в шастрах написано? Покажите мне эту цитату. Где написано, в какой шастре это написано? Все это говорит кто все? Большинство людей идёт, используя все пальцы. Где увидели? Большинство людей всё будут, идёт все пальцы, пальцы использует. Так, можно спросить у людей, кто знает, как это называется? Все в основном. Все откуда, да, вот откуда. Поэтому культура гранично тонкая. Что-то кому-то понравилось, кто-то что-то вычитал, и начал это использовать. Но если уж брать культуру, то давайте возьмём эту культуру, но в той среде, как она есть, эта культура. А иначе будем выглядеть смешно. Вот. Это знаете, как, представьте себе, негердец идёт с балалайкой. То есть он пытается принять чужую культуру, русскую, например, оденёт валенки, балалайку. Ну, валенки, балалайку, он будет петь Широкая страна моя родная. То есть это будет смешно смотреть. Поэтому не всегда нужно слепо принимать какую-то культуру, какие-то аспекты. Надо принять главное. В обучении нужно принять главное то, что действительно всё исправляет. Когда мы слишком сильно, когда мы слишком сильно акцентируемся на мелочах, начинаются противоречия. На мелочи не нужно обращать внимание. Каждый сам разберётся, как ему действовать. Когда мы концентрируемся на мелочах, начинаются противоречия. Это называется смещение акцентов. Смещение акцентов. Нужно акцентироваться на поведении. на отношение друг к другу. Культурные советы могут давать родственники. Есть культура родственников. Они могут давать культурные советы. Они воспитывают своих детей. Они могут и друг другу давать культурные советы. Значит, например, э жена может сказать мужу: "Ничавка, вполне". А он может ей сказать тоже: "Ничавка, сама ничавка". Значит, Но другой человек не имеет права вам это сказать, даже если вы очень громко чавкаете. Абсолютно всё равно, он не имеет права вам это сказать. Это не его зона культуры, это он вас не воспитывал, почему он вмешивается в ваше воспитание? Понимаешь? Мы не должны вмешиваться в воспитание друг друга. Мы уже воспитаны как-то. И поэтому захотим переделать свой, который захотим, это наше личное дело. Наше личное дело. Поэтому не стоит по мелочам беспокоить друг друга. По мелочам. Вот это самый лучший вариант. Не беспокоит до друг друго по мелочам. Не беспокоит до друг друго по мелочам. Самый лучший вариант. Потому что культура очень разнообразна, и никто до конца не знает культуру. Никто. Никто. Видите? Потому что в самом носителе культуры есть разные разделы этой культуры. Они отличаются. Видите? Культура очень многообразна. В одном штате одна культура, в другом штате другая культура. В одном городе одна культура, в другом городе другая культура. Всё по-разному делается. Одни и те же вещи делаются по-разному. Поэтому нужно быть аккуратным. Если это не явно какое-то такое очень грубое действие, то нет смысла даже как-то обращать на это внимание. Нет смысла. Ни в какой культурной среде человек не делает замечаний за столом, ни в одной. Значит. Ни в одной культурной среде. За столом замечания не делают. Если вы пригласили гостя, он кушает, ему замечаний за столом не делается. Всё, что он делает, он гость, может делать всё, что угодно. Ну это факт. Факт. Гость всё. Очень просто. Да? Нет. Ну, да. да. ну, чтобы это культурно. Культурно. Угу, всё простенько. Какова причина смещения дикцентов? Почему человек вдруг начинает защищаться? Почему он начинает видеть мелочи какие-то, раздражаться? Ну, это вообще традиция. Общая традиция осмещения акцентов. Общая традиция. Когда мы не можем а отрегулировать главное, мы начинаем смещать акценты на второстепенные. Угу. Вот. Когда мы не можем достичь хороших взаимоотношений в обществе, мы начинаем смещать акценты на какие-то мелкие никому не нужные вещи. Вот. Очень просто. Смещение акцента. Очень просто. Так происходит. Если, например, муж потерял деньги, то он приходит домой и начинает орать, почему посуду не помыл. Вот, акцент смещает. Дело-то не в посуде. Дело в том, что он не смог заработать деньги. Поэтому мы не можем чего-то добиться и начинаем привязываться к мелочам друг к другу, начинаем привязываться. Это так везде, в семье так происходит, в обществе так происходит, в стране так происходит, везде так происходит. Поэтому если идёт, так сказать, агрессия на мелочи, значит, вы знаете, что что-то большое не выполняется, в чём-то большом проблема. Поэтому терпите, что делать? Это защитная лекция. Защитная лекция. Угу, ничего про ошибки. Да. Если человек в детстве не получил должного образования, там, особенно на этикете отношения, как он может передать хальное воспитание своим детям? Он может читать ему вечером хорошие рассказы, где этот этикет обсуждается. Это традиция. Вечером перед сном или утром после того, как проснулись, нужно вместе со своим ребёнком читать интересный рассказ, в которых обсуждаются этикеты, вместе с ним обсуждать эти рассказы. Очень просто. Вот. Раз мы не можем показать пример такого поведения, нужно читать об этом. Нужно просто об этом читать. Слава Богу, таких вот произведений очень много. О романах нужно читать. Можем ну, а пару тому говорю, что. Ну, зависит это от возраста ребёнка. Значит, хита подаёшь можно читать. Много искренне интересно. Угу. Ещё вопрос ещё. А что такое культура? Культур. Культура, культура <coughs> это способ что-то донести. Культура <coughs> это оболочка, через которую что-то должно донестись. Поэтому в зависимости от того, какая культура, какая культура определяется тем, что она несёт. Поэтому если культура несёт истинную культуру, истинную. Если культура несёт насилие, то культура насилия. Ну культура это оболочка, которая что несёт. Это как стакан, который несёт воду. Сама по себе культура бесполезна. Культура что-то должна донести. Сама по себе культура, если она без без, так сказать это внутренностью, если стакан без воды, то культура превращается в культ. То есть ничего не происходит, самозацикливается на себе. Она должна что-то нести, какую-то идею. Где? Поэтому культура что-то несёт. Поэтому мы изучаем ведическую культуру, она несёт идею счастья. Сукхаму, счастья. Несёт идею счастья. Вот. Поэтому эта идея счастья несёт культура прийти. где мягкости, к которой мягкость, к которой мягкость. Если мы становимся мягкими в отношениях, мы можем стать счастливыми. Очень интересно. Поэтому видили из разных стаканов, разные рюмки, разные тарелки для разных блюд. Поэтому разные культуры несут в себе разную цель, разную идею. Очень просто. Угу. Сейчас разберусь. Так, мы сегодня много говорим о питании, поэтому я ещё скажу немного слов о питании. Раз уж эта тема такая актуальная. Насчёт этого можно сравнить с ребёнком в детском садике, наш разум-воспитатель должен постоянно заботиться о нём. накормить его, одевать, раздевать, следить, чтобы он не совершал глупые поступки, нравственность. Мы говорили, что о нашем теле ещё начали заботиться наши родители, начали заботиться о нашей нравственности. Даже пол пол ребёнка зависит от нравственной составляющей. А современной наукой было доказано, что в крепких семьях больше рождаются мальчики. Если семья крепкая, больше мальчики рождаются. Так. А в разведённых семьях, где есть тенденция к разводу, больше рождаются девочки. Поэтому вот эта, ну, тенденция мать-одиночка с девочкой это очень частое явление. наверняка вы наблюдали. Видите, какая тенденция очень интересная. Это даже стало символом нашего времени, такой символ некоторый. И в теле всё важно, дело продумано, сама природа является проекцией природы. Например, Шведские учёные выяснили, что удаление зуба оказывает воздействие на память человека, человек теряет память. Просто удаляется один зуб, теряется часть памяти. Есть связь. Очень интересная связь. Поэтому некоторые зубы, как называются? Зуб мудрости, там нет никакой мудрости. Но она связана с мозгом. Тонкая связь с мозгом. Поэтому часть мозговой функции теряется. Есть связь. Мы-то думаем, мы сейчас там подкрутим всё, отпилим. когда отпилим ещё что-то, то есть, ну мы не знаем, с чем это связано. Не знаем, в чём это связано. Значит, мы не знаем. С чем это мы не знаем. Так интересно. Мы не знаем, что даёт силу, откуда приходит сила. Где её взять? И если мы заботимся о теле недостаточно тщательно, то его потихонечку нас отбирают. Отбирают. Ну, то есть необходимо правильно использовать сам этот инструмент. Если мы дадим ребёнку часы, он начнёт ими орехи колоть. Мы отберём у него часы. Рано ещё, значит. Ещё не понял. Ещё рано тянуть эти часы. И чтобы природа была довольна нашей заботой о теле, мы должны заставить его прогрессировать, развиваться. Тело должно развиваться. Одни пытаются нарастить мышечную массу, да? Другие побольше запомнить. Вот настоящий прогресс. прогресс разума. И у разума есть одна интересная составляющая, культурная составляющая, которая связана с питанием. Поэтому мы сегодня об этом поговорим. Разум связан с элементом питания, с тем, как мы кормим себя, как мы кормим других. Вот такая история интересная. Один Богобоязненный человек возил у нас лавкисную. И мимо него проходил бедняк, который умирал с голоду. Он протянул руку, попросил что-то поесть. И человек, стремясь сделать благо, открыл ящик, увидел, что хлеб зачерствел, который он вёз с собой. Он поискал немного, нашёл булку какую-то. Ну, булка тоже была не очень свежая. Тогда он вспомнил, что на дне ящика есть пироги, он продолжал сказать пироги. Искал сколо пироги, в конце концов нашёл пирог. С радостью повернулся к бедняку и тот уже лежал мёртвым на земле. Не успел помочь. Не успел. Так и мы иногда готовимся к тому, чтобы сделать благо. Пока готовимся, уже всё. Уже некому помогать. Иる у нас всё заканчивается, немножко не успели. И что объясняется в ведах? Я хотел объяснить это, что пища должна стать нашим лекарством. Для этого необходимо соблюсти некоторые правила. Мы хотим, чтобы пища нас лечила, чтобы она решала наши проблемы. Пища может и лечить любые проблемы. В этом идее, в ней есть это чудо. Пища это чудо. И пища становится для нас лекарством не тогда, когда мы её едим. Интересный момент. А когда мы её кормим других. Вот тогда пища становится нашим лекарством. Мы пытаемся себе подобрать диету, да? Так? Пытаемся и думаем, что это нас вылечит. Не так просто. По-настоящему нас может лечить пища, если мы кормим её других. Вот тогда она становится лекарством. Вот это закон питания. Очень интересный закон питания. Секретным. Если я кормлю только себя, происходит наоборот деградация. Если я забочусь только о себе, происходит деградация. как минимум, человек должен заботиться о старших, о учителях, о женщинах, о детях, о больных и о святых. Так перечисляется. Махабхарата это перечисляет. Как минимум. Как минимум. Это очень простой, метод, но тут очень действенный. Поэтому есть такая интересная цитата в ведах: "Если хотите расширить своё сознание, расширяйте круг, кого вы кормите". Хотите расширить своё сознание, расширяйте круг, кого вы кормите. У нас расширение круга сейчас происходит с надеждой что-то от них получить. Чем больше знакомых, тем больше связей, больше благ. Да? Не имей 100 рублей вместо друзей, да? Такая интересная пословица. Но подход должен быть другой. Знаете, получи 100 рублей и накорми всех друзей. Будет более культурно. Будет более действенно. Это и есть определение друга. Очень простое определение друга. Друг это тот, кто нас кормит. Ну это очень просто. Если кто-то нас морит голодом, это не друг. Это очень странное, да? очень странное явление. Если нас кто-то морит голодом, это наш враг. Очень просто определяется. Кстати, правительство, которое разрушает аграрную систему, тоже очень странное правительство. Оно должно думать о аграрной системе. Поэтому любое дело считается законченным, если в конце накормили всех присутствующих. Очень простой закон, да, всем известен. Дело считается законченным, если если в конце всех তো кормили. Это как последняя ложка масла, пока оно не положено в блюдо, приготовление пищи не закончено. Последнее, последнее. И даже в само приготовление пищи входит этот элемент кормления окружающих. Если кто-то из окружающих не поел, блюдо считается не готовым, если его нельзя. Сначала нужно угостить всех. Если все вокруг не угостились, блюдо считается не приготовленным, кушать его нельзя. Значит, не готово. Что-то интересно. А если нашу пищу кто-то поел, эта пища считается лечебной. Если вы её съедаете сами, вы съедаете свою здоровью, это интересно. Если вы покормили кого-то. Поэтому необходимо добавить вот эту последнюю основную специю. Специя щедрость называется. главная специя щедрость последняя. И тогда пища станет по-настоящему вкусной, по-настоящему лечебной. Это интересно. В пище спрятан удивительный вкус, если это чистая, высокая пища, в ней спрятан вкус. И этот вкус проявляется, если долго пережёвывать. Чем дольше пережёвываешь пищу, тем более яркие вкусы проявляются, более глубокие вкусы. Но ещё более тонкий вкус проявляется вот этой специей. от специи щедрости. Ещё более тонкий вкус появляется. Поэтому в некоторых трактатах мы можем встретить описание, что есть пищу самомое это сознание животного, чья эксам постепенно превращается в животное. Помните, мы говорили, да, что даже водку в России нужно пить втроём с кем-то. И если мы контролируем поведение своего тела в связи с питанием, начинает контролироваться наш ум, наше сознание. И это самый простой способ контролировать свой ум через питание. Через питание самый простой способ. Его знают все. Если есть депрессия, нужно поесть. Да? Щёки успокаивается очень просто. Хмм-хмм. Даже с современной точки зрения это единственный способ позаботиться о своём будущем, так как настоящие проблемы могут быть только от недостатка пищи. Вот это настоящая проблема. Это то, что действительно проблема. то что действительно создаёт проблему недостаток пищи. Всё остальное, в общем-то, не такая проблема. История такая была. Один мудрец завидел увидел человека, который пробегал по улице, бегал, бегал по улице. И он остановил его и спросил: "Что ты бежишь? Куда ты бежишь?" Ну тогда ответил: "Я ищу себе пропитание". И тогда мудрец спросил: а "Откуда ты знаешь, что пропитание бежит впереди тебя?" Может, тебе надо остановиться, оно тебя догонит. Может, просто встань, подожди, оно само тебя догонит, само придёт. От тебя его убегаешь. Так интересно. Законы таковы. Если человек постоянно думает, как его накормить, он думает о голодающих, которые могут находиться вокруг него. то судьба будет постоянно думать о нём. Очень интересный закон. Если мы думаем о пропитании тех, кто находится вокруг нас, судьба начинает думать у нас. Так интересно мы говорили об этом, да, на предыдущих занятиях. Очень интересное влияние. Это то, чего нам не хватает, чтобы решить свои проблемы. Если мы не можем решить свои проблемы, мы просто ещё кого-то не накормили. Просто кто-то остался голодным ещё вокруг нас, о ком-то мы не позаботились. очень интересный культурный аспект. Фактически мы говорили об один из таких главных способов сделать прорыв в своём развитии. Главный способ культурный способ а делать прорыв в своём культурном развитии. Да? То есть если у нас что-то не получается, значит нам не хватает благочестия. Его нужно собрать через кормление, через раздачу пищи, когда мы даём кому-то пищу. Так интересно. Это самый простой способ решить нерешаемые проблемы. Самый простой. Другого такого простого способа нет. Какие это проблемы? Когда мы кормим других, решаются главные проблемы: болезни, бесплодие, бедность и одиночество. Болезни, бесплодие, бедность и одиночество основные проблемы. Если хотите их решить, надо просто кормить других. Основные проблемы. Есть такие проблемы? Нет никого. И есть такие проблемы, так интересно. Это называется гьяна-чакшу, видение через знание. Видение через знание, а не через глаза. Это признак просветления. Признак просветления. Идея такова, веда описывается, если человек начинает видеть истину, Первыми представители истины появляются голодными. Он замечает, что есть голодные люди. Если человек начинает видеть истину, первыми он видит голодных. Он начинает им помогать. Значит, человек увидел истину. Первым он замечает их. Очень интересно. Мы думаем, что увидеть истину это когда луч белого света ванзится нам в макушку. И будет переливаться. Нет, вы видите голодных. Нет, какие интерес. Первый шаг видение истины. Потом остальных нуждающихся. В результате предоставить что-то делать для них. Поэтому видит истину мира так-то просто. Придётся что-то делать. Причём много делать. Потому что если вы это видите, вы уже не можете спокойно жить. Как можно жить спокойно? Надо что-то делать, факт. Поэтому если мы ничего не делаем для окружающих нас людей, мы просто невидимы стали. Мы даже не начали её видеть. Дождня начали видеть. Так интересно. Очень интересно. В крайнем случае, если у человека проблема с финансами, он может раздавать чистую питьевую воду. Это на востоке очень распространено. Просто чистая питьевая вода. Просто стоит большой глиняный кувшин и раздаётся вода. Раздаётся вода. Уважительно раздаётся вода. Уважительно, чтобы не пролить ни капли. Поэтому придерживая одной рукой, а другую раздаётся, придерживают очень уважительно, очень уважительно, чтобы не расплескать знаку уважения. Когда вы кому-то воду наливаете двумя руками. И также питьё надо двумя руками брать, что-то, когда вы что-то берёте, очень уважительно, надо двумя руками, чтобы не уронить. И также давать надо тоже двумя руками, двумя руками, чтобы не упало. Очень важна еда, мюсть. Можно потерять всё это. Так интересно. Чек может просто даже питьевую воду раздавать. Так интересно. И такие законы описываются. Если человек не захочет отдавать другим свою энергию в виде пищи или воды, ему придётся отдавать свою энергию в виде слёз. Всё равно воду придётся отдать. Так или же в виде слёз. Поэтому лучше нуждающимся дать воды попить, чем всё равно отдать эту воду в виде слёз. Потому что она всё равно выйдет, придётся плакать. Вода всё равно уйдёт. Поэтому лучше просто на заботиться. А других, а люди постоянно испытывают жажду. Сейчас мир никак кто-то хочет пить. Да? Хочет то им пить. <свят> Видите, как интересно. Есть шанс поправить своё положение, позаботиться о том, кто хочет пить. Очень интересно. В таком состоянии можем подготовить своё сердце для видения истины. У богатых евреев в Испании была интересная традиция, была традиция в Испании. У них дома стоял специальный стол, за который каждый день сажали нищих и кормили их. И когда этот богатый еврей умирал, ему делали гроб из дерева ятростова. Делали гроб из дерева ятростова. Таким образом символизируя, что умирающий с собой берёт лишь ту благотворительность, которой он занимался. Очень интересная традиция. Очень интересно. Нам есть ли с чего сделать групп. С другой стороны, известная история об одной женщине тоже история, которая кое-что символизирует. Женщина привезла с Юга персики, распаковывала, перебирала и подгнившие съедала. Остальные аккуратно складывала в ящик. Время от времени она снова перебирала, подгнившие съедала, оставшиеся складывала в ящик. Итак, она не попробовала ни одного свежего персика. Все с его огнивыми, все до дна. Это же другая история. Поэтому наше сознание устроено определённым образом. Наше сознание настроено на доброжелательность изначально. Просто мы забываем об этом. Например, сейчас мы не можем улыбаться естественно друг другу, да? сознание расстроено. Если в уме или на практике мы строим против кого-то недобрый план, мы не можем улыбаться, улыбка не приходит. Она не может прийти. Улыбка индикатор доброго отношения. Улыбка индикатор того, что мы не строим злые планы против кого-то. Если мы кому-то можем улыбнуться, значит, мы ему не строим злые планы против него. Да? И выводить себя, конечно, что-то можно, но Это не будет воспринято как доброжелательно, а как ухмылка будет воспринята. Поэтому, если, например, мы видим, как кто-то нам не썩 расню не улыбнулся, в подсознанием понимаем, он задумал что-то недоброе. И начинаем уже строить планы по противодействию. Мало ли что, бух его знать. Лучше заранее приготовиться. Что это он не улыбается? Уже четыре раза не улыбнулся. В таком обществе хмурых людей вдохнуть невозможно, так как отдых это отсутствие страха. Отдых это отсутствие страха. Если есть страх, отдыхать невозможно. Если вы сейчас думаете, я выключу домой утюг или нет? Невозможно слушать ничего, да? Факт. Лучше идти выключать. Проверять. Ничего не сможете сделать. Самое страшное куда-то уехать. Улететь на самолёте куда-нибудь. И думать, вообще воду я выключил в ванной или нет? Да, самое страшное. Поэтому обычно, когда человек уезжает, он по 10 раз всё перепроверяет. Я разотрию, опять всё-таки возвращаюсь, проверяю, нет, может быть. Потому что потом уже невозможно себя чувствовать спокойно, страх. Когда какой-то страх присутствует, всё действовать невозможно. Поэтому невозможно в этом обществе отдохнуть, когда вокруг нет дружелюбия. А отсюда все проблемы: болезни, травмы, расстройства психики, неудачи. Вот это все проблемы. Дружелюбное общество легко определяется это общество лучезарных улыбок. Общество лучезарных улыбок. Оно лечит само по себе, это считается лечебно, общество больше ничего не нужно. Попадая в это общество, человек влечивается сам по себе, так как именно страхи являются основной причиной проблем с нашим здоровьем, тонким или физическим. Именно страхи. Мы чего-то боимся. Страхи. страх. А нам есть чего бояться, да? Потому что жизнь может не не так долго длиться. Совсем не так долго, как нам кажется. Как вы думаете, говорили мы об этом или нет, а какой срок отведён человеку для жизни? Сколько он должен прожить? Сколько? Что? лучше дальше не слушать. Кто ещё думает сколько? А, в Беларуси 50. 50. В Москве дёшево, что Беларусь 50. А чуди 90 ну сколько? Пока не сказали. Угу. Сколько именно сами там вот лет, не? Это сами там, всё. Лет 600. Ну, нет, соответствует сообщению, как его. Вообще принято оно. 300 лет. Интересно, давайте разберёмся. Продолжительность жизни называется Аюрбхава. Аюрбхава продолжительность жизни. И есть три продолжительности жизни. И полная жизнь, полная жизнь простирается от рождения до 32 лет. Это считается полная жизнь. До 32 лет. Человек должен до этого времени сделать все свои дела успеть. И очень многие успевали. Даже миру успевали перевернуть. Факт. Факт. Очень многие успевали. То есть это считается время жизни разумного человека. То есть он должен всё успеть. Всё успеть. Всё разрешить, стать святым, стать мудрецом, показать пример, всё успеть должен. Так интересно. Если это не получается, есть второй шанс. от 33 до 64 лет даётся второй шанс. Пошёл же у кого-то второй шанс. Второй шанс. И на крайний случай человеку даётся третий вариант. Так вы правильно сказали. 67 достали третий вариант. Но мы не должны рассчитывать на третий вариант. Мне зарашит вот на третий вариант, потому что первый тоже есть. Но мы думаем, что это не для нас. Но посмотрите. Так происходит же? Так происходит, видите? Так происходит, интересно. По законам кармы 40 жизненный человека определён с самого рождения. Но течек может его изменить. Факт, да, но в основном в меньшую сторону. В меньшую легко. В меньшую легко, факт. Поэтому задача здоровой жизни это прожить положенную жизнь всю сполна. А с другой стороны, мы должны понять, что главное не продолжительность жизни, а предназначение, потому что можно его исполнить и за самую короткую жизнь. За 33 года можно исполнить предназначение. Мы можем хранить новые инструменты всю жизнь, беречь их, бояться использовать, они сохранятся, да, но однажды их просто украдут новыми. Просто так все украдут. Инструменты нужны для работы, и не за чем беспокоиться о том, что они ломаются и изнашиваются, это их жизнь, их предназначение. Также и тело предназначено для призвания. И фактически оно должно умереть, выполняя своё призвание. И нечего его беречь особенно. Нужно дать ему возможность честно отработать своё положенное время. Не беречь его просто. Не беречь не получится. Одни только проблемы будут. Зачем ему просто сохранять, когда он в любом случае умрёт? Что бы мы ни делали. Каким бы советом мы ни следовали, что бы мы ни делали, придётся. Но или мы умрём нереализованными, страдающими то, что мы ничего не сделали. Помните, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы? Да? Нет. А можно уйти из этой жизни с чувством настоящей наполненностью, что действительно это была хорошая жизнь. Есть что вспомнить, факт. Поэтому жизнь очень интересно описывается. Жизнь это гармония между физическим телом, тонким телом и душой человека, гармония. Соответственно, чтобы говорить о счастье, необходимо понимать эти три субстанции. А современная наука о здоровлении занимается только проблемами грубого тела. Ну тонкое тело оно не особенно касается, боится. А о существовании души просто не говорит на всякий случай. Андгриха Падалеш. Ну, человек может жить в грубом теле, но если тонкое тело перестало с ним взаимодействовать, такая жизнь уже никого не устраивает. Поэтому человека просто в сумасшедший дом помещают, да? Если у него конфликт с тонким телом, всё, его уже такая жизнь не устраивает, никого не устраивает. Но Самое интересное, что даже если есть взаимодействие грубого тела с тонким телом, но не восстановлены функции души, то в полном смысле это тоже нельзя назвать жизнью. Поэтому аюрведические трактаты считают, что человек по-настоящему живёт ровно столько, сколько он практикует духовную жизнь, духовное развитие, сколько он думает о своей духовности. Если он год думал о своей духовности, он год всего живёт. 10 лет думает 10 лет всего живёт. Так определяется срок жизни, очень интересно. очень интересно. Одним своим, если дисбаланс с тонким телом, человек заболевает психическими расстройствами. Если дисбаланс с физическим телом возникают физические болезни. Если дис дисбаланс с душой нет смысла ни в грубом, ни в тонком теле, человек просто страдает. Так как если проблема в душе, всё в совести. Уже ничего не нужно. Совесть съест этого человека. Просто съест. Да? И Сейчас даже есть некоторые проблемы с изучением грубого тела. Изучается грубое тело достаточно, скажем, широкими шагами, столько исследований. И даже оно вызывает трет сомнения, так как в основном все испытания проводятся сначала на животных, да? На животных, на кошках, собаках, свиньях и затем на людях. Это очень сомнительный метод. Очень сомнительный логикой. Да, это помогло собаке. Ну почему человек должен лечиться этим уже препаратом, если это помогло собаке? Какова связь? Какова связь? Когда лекарство приходит снизу, оно испытывается на более простых живых существах. Как оно может помогать более сложному живому существу? Поэтому что появляется, кто знает? Побочный эффект. Потому что испытано на простом живом существе, а применяется на более сложном. Знаешь? Поэтому аюрведа наука это лекарство, которое испытано на более высоких жух счита. Сверху спускается. Сверху спускается. Знание сверху спускается, очень интересно. Опытная методика с собака, это знание поднимается. На собаках испытывается. Аюрведические методики сверху спускаются, очень интересно. Поэтому минимальное количество побочных эффектов. Тоже есть, потому что оно тоже сверху спускается, но они уже другого плана. Другого плана побочный эффект, понимаете? Ну когда снизу идёт, много проблем возникает. Разумный человек, не станет же есть консервы для собак. Не станет. Бывает такое. Значит, но мы используем этот метод. Мы лечимся этими же лекарствами, поэтому очень много проблем возникает, очень много что делать возникает. Поэтому это значит, что мы очень просто тосимся к человеку, как к кошке и собаке, очень просто, слишком просто. Намного сложнее его устроить. Намного сложнее законы. Это всё достаточно интересно для разбора. Даже собаки имеют разные строение физического и тонкого тела, требуют индивидуального подхода. Видели, все собаки разные. Все. У всех абсолютно разное тело. Абсолютно разное. Поэтому даже на них для них нужен разный подход. Ветеринары знают. Даже для них нужен разный подход, абсолютно разный. Но возникает эффект очень интересный, внуки, есть очень интересный эффект эффект усреднения. Усреднение. Это это проявляется в том, что норма норма лекарства не точно учитывает конституцию конкретного человека, а усреднённую норму. Для взрослого одна таблетка, для ребёнка половинка. Видите? Усреднённая норма, усреднённая. Для этого возраста такая, да для этого такая. Это не учитывается конституция. Но конституции у всех разные. Мы все разные. Она не учитывается, знаете? Поэтому основная идея Аюрведы, восточного подхода к здоровью, к счастью, состоит в персонализме. Есть такое понятие персонализм. Это означает, мы все разные и требуется индивидуальный подход к каждому. Будь то отношение, будь то лечение, Будь то разрешение конфликтов, будь то дружба, будь то любовь то всем разные. Но современная система это классификация. Всем это знакомо, да? Классификация что это такое? Объединить, объединить и классифицировать. Как только появляется новый артефакт, какое-то новое явление, его нужно тут же ввести в существующую систему. Классифицировать, объединить. Классифицировать объединить, нашли что-то, классифицировали, объединили. Всё, всё ясно. Дальше идём. Так действует современная система усреднения, объединения. Поэтому очень много побочных эффектов. Что бы мы ни делали. Побочные эффекты никак не удаётся от них избавиться, так как сам подход усреднённый, усреднённый подход. Невозможно так просто подобрать ключ к разным замкам. Невозможно. Невозможно. Знаешь? Что-то не сработает, не подберётся. Не подберётся. Это всё равно, что, знаете, сварочным аппаратом все двери открывать. Да, можно открыть. Но с одверями будет проблема. При этом можно и одной таблетки всех лечить, конечно, проблемы нет. Да. Но будет тяжёлый побочный эффект. Будет тяжёлый побочный эффект. Персонализм. Персонализм. персонализм. Меч так интересно. Поэтому мы должны думать о том, чтобы наше общение, наше лечение, наша семейная жизнь, наше дружелюбие было сведено к минимуму побочных эффектов. Для этого необходимо быть очень персональным, очень персональным. Нужно понимать, что тот человек, с которым я общаюсь, не такой, как все. Он очень особенный. Поэтому к нему нужно подбирать особый крючок. Он не такой, как все. Вообще не такой, как все. Ну мы думаем, ну я же с другими общался, а он-то что? Особенный, да. Он особенный. Он не такой, как все. Факт. Другого такого не найдёте. Да? Так, ничего риска. Времячко уже много, 7 часов. Есть вопросики мне задать вот по этой части? Ну, типа, отвечаем на вопросы, поскольку время останется. Угу. Ага. Да. Мы вот говорили по поводу дисбаланса, да? Ага. А получили там, что делать? Ну, сказали душа, да. Чем я ставлю, да? Да. А вот что это значит, что ли? Ты... Дисбаланс? Да, души. Да. Душа не может получить счастье, не испытывая часть функции души испытывать счастье. Душа не испытывает счастья, поэтому уже ей всё равно, как кормить, как кормить это тело, как о нём заботиться. Оно не хочет не может всё это терпеть. Нет счастья уже как угодно вас можно кормить, как угодно вы не будете довольны. Нет счастья. Поэтому, например, когда человек влюбляется, он не хочет есть. Ему пища не идёт, не хочет есть. не кушает, сохнет, да, мы говорили. Не может, кушать пропадает аппетит. Аппетит пропал. То есть тоже нет смысла. Не хочет кушать. Уже всё равно сон пропадает. Сон не нужен, то есть расстройство начинается. Не удовлетворена душа, не удовлетворена. Значит, поэтому всё расстраивается, тонкое тело расстраивается, физическое тело расстраивается, всё расстраивается, всё. Так интересно. Угу. Объясняет, они говорят, что здесь в чём этот аппарат. Почему дизбаланс? Это концентрация. Текстильного sonora должен быть. Это концентрация, мы говорили сначала идёт сон без сновидений, человек отдыхает. Это подключение к розетке. Под зарядкой идёт. Потом начинаются сновидения активные. Если Если хочешь сконцентрирован на какой-то проблеме, то сновидения очень активные, быстро заканчиваются и активность к действию проявляется. И человек просыпается: "А, что надо делать, почему я сплю?" Значит, то есть просто всё сокращается. Время сна сокращается, <свят> так как активность очень велика, факт. Очень велика. Поэтому это не проблема, это просто концентрация. Просто концентрация. Ну поспите. поспать? Ну ладно, типа поспите днём, какая проблема? Можно пару часиков поспать, это не вредно. Ладно, типа поспите. Очень полезно. Если выходить спать, лягте и поспите. В этом нет ничего страшного. Будет намного хуже, если вы не ляжете спать и не поспите. Знаете, просто лягте и поспите днём, это правильно. А достаточно 15-20 минут днём поспать, чтобы прийти в себя, все это знают. Ну ходите мучаться, вот бороться сами с вами собой. Что там бороться, ляг и поспи, никакой проблемы. Не ходи дольше спокойно, всё. Хоть набраться поспите. Если вы в ночь не выспались, днём поспите. Это нормально. В общем, хорошо. Не надо бояться сна. Не надо бояться. Сон нам помогает вылечиться. Вы можете вылечиться очень легко, если просто выспитесь. Если какая-то простая болезнь приходит, достаточно хорошенько выспаться, и болезнь проходит. Вы это замечали? В общем, просто. Поэтому сон, может быть, лечебный, факт. Почему нет? Просто выспитесь хорошо. Если чувствуете, какая-то проблема, выспитесь как следует. Обычно проходит. Вот. Хм -хм -хм. Если хочешь поработать, помните? Ага. Надо говорить, что сон днём это не есть хорошо. Есть хорошо. Не есть хорошо. Надо есть хорошо. Вы специально ищете какие-то несоответуя в коллекциях, это что? Нет, оно просто так пришло нам. Ага, ну пришло, пусть идёт. Это конкретное ответ было конкретному человеку. Есть общие наставления и частные. Если вы всполе с ночью и вы можете днём не спать, пожалуйста, не спите. Но если вас что-то беспокоит, выходите поусом, и вы лягте поспите, какая проблема. В общем, просто. Ага. Забирают силы? Ну да. У кого забирают? У крестьян ходили забирались. Ну, всё самое. Забирали зерно? Ну, забрали и что? Ну, как это можно описать? Ну, тяжёлую свою жизнь, никто толком это что-то забрал. Как ещё это объяснить? Если ваше что-то забрали, значит кому-то чего-то не хватает. Им забрали, как это объяснить? Ну, забрали. Трудно им было, вот забрали. Бывает такое, кто-то у кого-то что-то забирает. Ну что делать? Мы можем сами отдать, нас могут забрать. Ну, если вы сразу отреписить от этого, то считаете, что вы это подарили. Если вы сильно переживаете, то будет проблемы, будет болеть в этом месте. Поэтому, ну, забрали, ну, подарите. Что делать? Поэтому в в любом случае вы бы это отдали. Ну, а тут сразу забрали, меньше проблем. Меньше проблем. Был такой случай у нас в благотворительной организации, а в Атеченё переправляли груз много, несколько тонн зерна. И нужно было его через море там как-то везти. И на одной стороне моря бандиты напали, отобрали этот груз, всё это зерно. Отобрали всё, думали, ну что ж такое, отобрали так весь благотворительный груз. И они повезли этот груз к себе, переправили через море. И когда привезли, подумали, ну что нам столько, надо пожертвовать. И пожертвовали в эту же благотворительную организацию. Я казал, что не надо было тратить деньги на перевоз этого груза через море. Такие бывают ситуации. Так интересно. Поэтому всё просто с ними. Если вы готовы, так сказать, отдавать, то они могут прийти даже сами забрать. Ну, дать. Да? Серфим Соровский, по-моему, да, когда к нему пришли с Запорожья, он сказал: "Я вас ожидал. Делайте своё дело". Помните, да? То есть тут так интересно. Поэтому нас даже смертность не, не, не испугает. Я вам скажу. Здравствуйте. Есть такой анекдот, знаете? Стук в дверь. Дверь открывается, там стоит смерть с косой, но маленькая-маленькая. Ну это не знаю. Чего говорит то почему-то к рану, говорит: "Не бойся, я не к тебе, а к твоему компьютеру". Ну, приходят иногда смертные, мы тоже к этому спокойно относимся. Пришла, здравствуй. Что делать? Ну, в принципе, были готовы. Если мы не готовы, то будем страдать. Пытом мы должны готовы отдать, мы должны готовы жизнь отдать для других. Поэтому однажды кто-то придёт, то и заберёт, ну, нет проблем, заберёт тут. Значит, широта сознания. Как вы, ну, люди поступали, отдавали свою жизнь. Ну, время пришло отдавать. Это достаточно трудно. Поэтому люди старшего возраста скажут: "Главное, чтобы не было войны". Угу. Вижь бы не было войны. Помните такое или? Потому что очень трудно отдавать жизни. Непонятно за что, кому, это очень трудно, достаточно тяжело. Поэтому нужно сейчас тренироваться на простом, на еде. <как> Потому что каждое поколение думает, что войны не будет. А заметьте, войны идут, идут, идут, идут, идут. не прекращаются, на земле войны не прекращаются. Но каждое поколение думает: "Я не попаду в военное действие". И все попадают, так или иначе. Поэтому нужно тренироваться на мире, на мирной жизни тренироваться. Угу. Что про всякое? Можно полагаться на жизнь. Можно посчитать по руке, по доле. Можно. То есть это Вот вы можете? Могу. Но не буду. А, ну как вот можно? Можно, но не нужно. Мне нужно поместить вот в линию жизни. Это Не, да. Не по линии жизни определяется. А как? О. Это не тот вопрос. А что уменьшает продолжительность нашей жизни? Вы говорили, что наёши там. Ничего не уменьшает. Вы проживёте столько, сколько вы должны прожить, но часть из этого вы можете загубить. Например, последние от жизни. Можно так угробить своё тело, что последние лет 10 можно так ужасно страдать от болезни, что последние 10 лет просто вычеркнутся из жизни. Вот. При этом раньше времени всё равно не умрёшь. Но вопрос, как плотно проживёшь всю, всю свою жизнь. Поэтому лучше всего так, чтобы умереть на взлёте, знаете, самый лучший вариант. Так, чтобы на взлёте, чтобы активность увеличивалась. У разумного человека активность в старости увеличивается это удивительное явление. Активность в старости должна увеличиваться, если жизнь идёт правильно. Если жизнь идёт неверно, активность уменьшается. Можно это увидеть факт. Да. Если человек идёт правильную жизнь, он активно начинает действовать. У нас система такая: всё мы на работе, и нужно отдыхать. Отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте. Нет. Если вы хотите полностью жизнь прожить очень плотно, нужно увеличивать активность. имеет в виду не обязательно физическую. Но умственную, точно. Нужно много-много пользы приносить, много-много пользы приносить, факт. Увеличивается активность, знаете? Тут вот. вот интересно. Да? Угу. А сегодня последняя лекция? Вот последние 3 дня мне говорят, что сегодня последняя лекция. Нет, ещё на лет 10 рассчитываю, как минимум. В Минске? Нет. Я надеюсь ещё раз сюда приехать. Как минимум. Это итоговая лекция по этим, по курсовой лекции там. Нет, не итоговая. Я думаю, что я ещё буду. Вот сегодня я уезжаю. Нет. Да, серьёзно. Вот я подвёл глобальный. глобальный итог. Я вот пытаюсь что-то что можно Глобальный итог в том, что мы должны раскрыться для любви. Мы должны учиться любить. Для этого нужно понять сам феномен любви. Знаете? Само тот объект любви его нужно понять. Что такое любовь, источник любви, как любить других, знаете? Как развиtypescript любовь? Нужно понять все эти истины. Пока человек об этом не думает, он думает о насилии. Знаете? Мы думаем или о любви, или о насилии, одно из двух. Поэтому, если мы начнём думать о любви, что такое любовь? Где источник любви? Как связаться с источником любви? И как дать другим эту любовь? То тогда наша жизнь идёт по возрастающей. Мы развиваемся. Если мы об этом не думаем, мы однозначно думаем о насилии. Однозначно. Мы просто не даём себе отчёт. Не даём себе чёт. Очень интересно. Очень интересно. Так пойдёт такой итог. Пойдёт. Подойдёт. Да, ещё вопрос один, пожалуйста. Ага. А, который, кажется, мы начали посветить, что ли, потому что они индивидуальные. Да. должен быть стереотип в дружелюбии. Мы должны быть дружелюбны ко всем. Вот этот стереотип очень хорош. Мы должны быть уважительны и дружелюбны ко всем. Это очень хороший стереотип. Никто от него не откажется никогда. Мы должны быть дружелюбным и сердечным, знаете, и уважительным. Это культура, это стереотип культуры. Если мы так себя ведём, то в этот наш стереотип входят все типы сознания других живых существ. Любому человеку понравится, что его уважают, с ним дружелюбны и милосердны. Любому человеку это понравится. Даже самому плохому. Ему это понравится. Он войдёт в наш кругозор. Видите? Поэтому вы сможете с ним общаться. А потом уже можно рассказать рамочки сюжет, кто он, что он, как он. Но начать нужно с этого стереотипа дружелюбие, уважение, милосердие. Очень просто. Поэтому стереотипы хорошие. Хорошие стереотипы очень хорошие. Какая проблема? Хороший стереотип встретили человека, накормить его очень хороший стереотип. Кого бы вы ни встретили, накормить его. Вот замечательный стереотип. Да? Прекрасный стереотип. Поэтому не все стереотипы пошли. Хочет человек пить, напоить его обязательно. Напоить, знаешь? Если человек устал, посадить его, пусть он посидит. Знаешь? Если В зоне вашего действия поподая человек, и он стоит, вы начинаете болеть. Только если он сел, вы начинаете выздоравливать. Знаете? То есть если это ваш долг, ваша работа. Ваша улица в конце концов, ваш город. И вы видите, что кто-то стоит, и ему неудобно, вы должны обязательно ему показать, куда присесть. Знаете? А иначе вы начинаете болеть, потому что это ваш долг, гостеприимство. Значит, гостеприимство. Чек обязательно сесть. Потом нужно дать воды. Он должен обязательно попить, потому что все хотят пить. И потом нужно его накормить. Значит? А потом нужно его укрыть одеялом. Да. Потому что обычно, если вы его хорошо накормить, он ляжет спать. А? А потом Потом нужно его усадить в корзице. Да. Дать ему воды, покормить и опять укрыть одеялом. Да, так интересно. Гостеприимство такое понятие гостеприимство, гостеприимность. И мы должны быть гостеприим. Факт. Если человек стоит в нашем присутствии, и мы отвечаем за это место, мы будем болеть. Если человек хочет пить в нашем присутствии, мы можем дать ему воду, мы будем болеть. Если человек голодный в нашем присутствии, у нас есть еда, мы ему не даём, мы будем болеть. Я сейчас еду в Москву. Там я иногда где-нибудь живу, и там холодильники на замки все закрыты. На замке. Нет, я их не открываю. Пока я могу себе позволить купить пищу. Последние лет 20 я себе пищу покупаю. Поэтому могу себе позволить сам принцип. что мы должны быть открыты. Если мы закрываем свой холодильник на замок, значит, наше сердце закрыто на замок. Куз забирает все okay, проблемы. Вот это цельная ши жизни кого-то кормить. Если кто-то ест нашу пищу, все наши проблемы решаются. Все наши проблемы решаются. Вот это так интересно. Мы должны его кормить, человек, кормить. Это самый простой способ решать проблемы. То, что можем дать в в действительности, то, что можем дать этой еде, больше мы ничего тут не можем. Что мы ещё можем, блядь? Ну что? Такое не вкусное угощение. Ну стесняется. От пирожка откажутся кто-то? От пирожка вы сделаете пирожки, кто-то откажется? Мне дать. Посылку пошлите, я возьму. Семься пирожков. Тут много желающих, кто не откажется, кому им позвонить? Легковость будет, будет много желающих. Ага. Вот обычно, если вкусно, дать и допонюхать. Чтобы человек не отказался, ему нужно показать, дать понюхать. Если нет, то самому немножко откусить. А, знаете, как мама делает? Ну, ребёнок не хочет есть. Она... Ой, как вкусно. Ммм, как вкусно. Ну, да, и он, а, е, идёт есть, да? Видите, как мама действует? Вот так же нужно с людьми тоже взрослыми, да. Вот как посмотреть: "Ой, какая ноченька". Ну, ой, какая просто Да, иногда люди стесняются, потому что это непривыкло у нас у людей кормить. Что это такое кормить? Да. Ну, я помню, меня всё детство кормили чужие люди, мои соседи. Я постоянно был сытый вообще постоянно. Куда бы я ни приходил, меня всегда кормили. У нас был такой двор, меня постоянно кормили. Первый кейс до сих пор не могу отвыкнуть. Такие были соседи, то есть они постоянно готовили больше. Была такая традиция готовить больше. Были огромные кастрюли, сейчас таких нету. Всё готовилось огромными кастрюлями, и из них постоянно целой один что-то наливалось, кого-то кормилось. Большие кастрюли. Это было совсем недавно. 25 лет назад. Я помню это ещё. Наверняка вы тоже помните. Факты-то были. Кормили, кормили, факты. Помнишь? И все ходили тут другу есть. Я всё своё детство ходил другу есть, со всеми своими друзьями. Куда бы я ни приходил, сразу мне говорила мама этого ребёнка: "Сначала за стол". Ну помните такое? Помните? Сейчас уже мама может сказать: "Что ты их вводишь, думаю? Пусть домой у себя идёт". Факт. Факт. Ха -х -х -ха -ха. Культура меняется. Всё 25 лет культура меняется. Да. Ещё прискристь. Ага. Вот говорю, настаиваю, что каждому И вот я слышал вашу лекцию о вреде курения, о бегалитре, да, вы говорите, что человек укорачивает жизнь. Да, укоротить может. Тогда если он определённо там, допустим, прожил 70 лет, он начал курить, да. он всё равно эти 70 лет проживёт? А как же болезни, которые там, рак лёгких и всё? Да, он умрёт в этой жизни, но родится и будет дальше болеть с самого рождения. У него будет врождённый рак. Да, сейчас он умрёт от раклёких, а потом ещё раз родится и будет с уже с врождённой этой же болезнью. А, а потом умрёт и родится. Да, потом родится, если а, а потом опять он ну, родится, если повезёт. Уже а без этой болезни. Повезти? Может не повести? Неужели может мне родиться? Может уже человека мне родиться? Да. Мама может нам не улыбнуться, а лизнуть нас в нос. Когда а мы растения? родимся? И за стеной не меду или обязательно ну. Можно растения. Выберите себе. Под солнцем хорошая растение. Очень, очень полезное. Сначала это был цветок. Маленький цветок, просто рос на клумбе, знаете? Потом мы его решили перевести сюда и посадили. И он вырос. И оказалось, у него семечки стали давать, получилось масло. Интересный цветочек, помогает людям, хорошо. А был просто цветочек, решил помогать. Надо ж помогать. Ну. Ну, чтоб все хотят помогать. Значит, например, такую притчу я недавно прочёл. Роза однажды пожаловалась Богу. Ну что вот я только вот все меня нюхают, и нюхают, нюхают, нюхают, а пользы никакой. Бог подумал, подумал и так появилась капуста. То есть кто-то жертвует своим запахом, чтобы помогать другим. Готовы ли вы пожертвовать своим запахом, чтобы помогать другим? Мы же хотим, чтобы мы пахли. То есть по поменьше делать, побольше шипов, чтобы пахнуть, а помогать другим быть капустой это. Порубят же на куски факль, порубят и кочерыжку съедят. Так интересно, старые. Угу. Это самое А кроме веры и иных доказательств реинкарнации есть или нет? Кроме веры вообще нет ничего. Даже то, что вы сидите на этом стуле это вера. Почему вы уверите, что вы можете сидеть на этом стуле? Как могу ну как-то. Ну вот отрон суда до стола. Да трудно мне а про сидеть. Я помню, однажды пришёл в одно кафе, и там были такие стулья, посмассовые, знаете. И на вид очень крепкое, но когда я на него сел, все четыре ножки Сделали краба все четыре. Это было смешно. Вера моя покалебалась в стуле. После этого я проверяю стулья все один до другого. Нет. Что бы мы ни делали, каждый глоток воды мы должны верить, что это не отрава. Каждый кусочек пищи мы должны верить, что это еда. Ну и то, что у нас эта балка не упадёт до конца. То, что пол не провалится, то, что люди, которые сидят вокруг меня, не хотят меня зарезать. Ну, right? ты нужно верить во всё это. Просто вопрос во что мы верим? Во что-то нам всё равно приходится верить. Мы абсолютно верующие люди. А иначе нам нужно было бы встать и замереть. И даже не понятно, куда встать. Right? То есть, но ну, мы верим. Есть вера. Мы даже верим, что есть Америка. Да. Но никто ещё кусочек Америки не привёз. Все только рассказы привезли. У вас есть кусочек Америки? Не, ну я жил. Ну вы жили. В во, во Франции жили? Нет. Кусочек Франции у вас есть? Нет, нет вы верите, что она есть? Да. Верите. Вы верующий человек. У вас же нет доказательств. Кто-то что-то рассказал, кто там что рассказал? Богов, знаю. Придумали всё Эйфелеву башню шутники. Поэтому весь вопрос кому вы верите? Вот и всё. А, можно так? Ага. Всё это история. Да. что же вера в Бога, да, скажем, вот является вера в Бога не выше веры в то, что я могу сидеть на стуле. Или это э духовная вещь. Или это просто Начинается с этого, начинается с того, что мы просто принимаем сам эффект, что от кого-то мы должны принять этот стул. Если мы доверяем человеку, от которого мы этот стул принимаем. Например, я вот сюда приготовил, я отвечаю за эти стулы. Вы мне доверяете, поэтому смело на них садитесь. И если вы ещё примете то, что я говорю, то тоже может что-то получить из этого. Это может вам помочь. Значит, то есть просто вопрос, доверяем ли мы какому-то конкретному человеку, от которого мы это принимаем. Поэтому есть святые, можно у них что-то спросить про бог. Если вы им доверяете, то вы поймёте в высочайшей перспективе. Значит, это очень интересно. Вы же доверяете врачу, когда он говорит: "Нужно пить эти лекарства". Они Откуда вы знаете? Также святые люди не говорят: "Лучше тебе это делать, вот это не делось". Также мудрецы говорят: "Лучше так поступать, лучше так". Значит, это вопрос принятия личности. Поэтому не ищите веру, не ищите философию, не ищите организацию. Ищите людей, которым вы доверяете. Знаете? Ищите людей, которым можно доверять. Если вы им доверяете, вы сможете решить свои проблемы. Очень интересно. Потому что в любой организации, в любой религии, в любой духовности Не и студи, которые что-то понимают, и студи, которые ничего не понимают. Значит, есть люди позитивные, есть люди негативные. Здесь комплекс. Здесь комплекс. Поэтому найдите тот, кому вы доверяете. Значит, поэтому Бхагавад-гита говорит, что сначала человек должен найти себе учителя, того человека, к которому он доверяет. Сначала найди себе учителя. Значит. Так интересно. Кому тогда мы должны доверять? Ну, да. Угу. Доверие создали. Доверие. Сначала доверие берётся из желания. Желания, то есть мы хотим чего-то. Когда мы хотим чего-то, мы встречаемся с определёнными людьми. В виде этих людей, в виде как они себя ведут, в виде их поведения, мы начинаем их поведение сравнивать с их словами. Отсюда появляется доверие. В принципе, сравнивая поведение и слова человека, мы можем начать ему доверять. Поэтому сначала нужно немного проверить, соответствуют ли его дела его словам. Если он не соответствуют, мы начинаем доверять этому человеку. Факт. Начинаем доверять. И потом наша вера крепнет. Потому что мы проверяем его слова, так как они на него подействовали на этого человека, то они начинают на нас тоже действовать. Очень интересно? Очень просто. Научный процесс. Опыт называется. Поставить опыт. Попросить его этот опыт продемонстрировать на себе. Значит, он потом поставит этот опыт на, на себе дальше, очень просто. Очень просто. Угу. Что я прошу тебя? Ага. Надо ну, поверить, что будущая жизнь например, начнется в демократической семье. А я раз такое говорю? Ну, просто товарищ. Я это тоже не говорю. И этого сегодня говорит этот А, камеря? Нет, приют. А животным. Что человек может? Это не я говорю, это вот меня спрашивал молодой человек. А то он говорю. И всё такие. Как вот? А зачем? Я думаю, что вы не превратитесь ни в кого, ни в другое. Надеюсь. Да, это поэтому. Да, вы не превратитесь. Я доказательство. Когда он говорил, человек, который курит, вот тема идёт о том, что Это вы говорили. А я отвечал на ваши вопросы. И как бы может. Подождите, мы разговариваем с другим человеком. Хорошо, а вы что верите? Да. А зачем нет? это верить? Если мы говорим о хорошем, можно в плохом уже больше не верить. Если мы говорим о позитивном, можно больше не думать о негативном. Понимаете? Очень интересно. Если мы изучаем уголовный кодекс, мы можем больше не изучать правила поведения в тюрьме. Нет смысла тратить на это время. Поэтому если вы изучаете законы мораль, законы культуры, вы можете больше не задумываться о том, какие страдания придут дальше. Потому что из изучением законов морали автоматически разрешится эти проблемы. Поэтому можно даже об этом и не думать. Больше. Вы можете жить абсолютно счастливо. Потому что вы изучаете законы морали. Что тебе интересно? Это можете верить, можете не верить, всё равно вы уже этим не станете. Видите, как хорошо? Ну, да? едет в напрос. Так хорошо. Хоросно. Угу, chega perfeito. Ага. Синхрон с игру успешным материали здесь будет полностью. Нету. Потому что став успешным в материю, то есть получив много материальных кусков чего-то. Кусков асфальта, кусков золота, кусков мрамора. То есть нужно насобрать ну, какие-то материальные куски, накапливать материальные элементы. Называется быть успешным в материи. Материя в материи состоит из атомов. Сколько бы атомов вы ни накопили, ни в одном из атомов нет электронного счастья. Электронное счастье возникает из отношений. Когда два человека но хотят правильно общаться, хотят и делают шаг друг к другу на основе культуры и морали между ними пролетает электрон счастья. Меня поняли, и он меня понял. Такой хороший человек. И сегодня встретил такого хорошего человека. Факт? Он пролетает. Вот это надо накапливать. Потому что можно накопить очень много ну кусков материи, очень много блоков железобетонных. Можно заводтык блоков накопить, но в них нет электронной счастья. Его нет. Ну вот. Наоборот, можно так себя ну заставить что не докритишься до других людей. Этого не обязательно это связано, хотя может сопутствовать. <coughs> так как не связано, может и сопутствовать. А может и не. Две. Да? Мы это разбирали вчера. Ну были вчера. Вот жалко. Ну и заткь. Можно взять диск послушать, это вчерашняя тема. Сам принцип. Поэтому ищите счастье в отношениях. А материальные элементы они либо будут, или нет, это не важно. Ну что, если человек счастлив, он будет и в шалаше жить с любимым человеком. Он будет абсолютно доволен. Да, но даже в шалаше из золота жить с тем человеком, которого мы ненавидим, долго мы не сможем. Не получится. Будет очень трудно, факт. Называется Золотая клетка. Золотая клетка. Клетка золотая. Золотая, ну клетка. Угу, ага, ещё вопросы какие? Окончательную задайте мне самые животрепещущие. Потому Новый. что, ага. Есть? Да. Угу. Вас тоже можно спросить. Простите, да. Я тогда спрашиваю. Вот что опять насчёт счастья? Счастье, да, интересно. В общем, это не связано, я ли допом. ну, счастье этим материальным бытованием. Может, это бы какая-то магия тогда сошлись? Я же сказал, сказал, да. Абсолютные абсолюты, то есть там есть, понимаешь, uh -huh. даже поесть. Mm -hmm. Скажем так, он не ест, он может сейчас, не в жиры может считать. Ещё и не. Это же зависит от района. Да. Некоторые йоги специально перестают есть, чтобы чистливым. Вообще перестают есть. А сначала на листья переходят. Потом листья перестают есть, и становятся полностью счастливыми. Не связаны с почему они счастливы. То есть вот, счастье. поэтому надо узнать, что такое счастье. Как со счастливым, как его достичь? Целые науки. Целые науки. Да. Очень интересно, мне. Да, ну, факт. Вот и вопрос, почему это? Почему это? Ничего нет почему? У них ничего нет. Вообще ничего. Анище всего, почему? Потому что счастье не вовне, счастье внутри. Источник счастья прямо здесь, в сердце. Источник счастья ближе к нам, чем наш нос. Знаешь? Душа находится здесь, и источник счастья рядышком. А нос дальше, в два раза дальше. Так интересно. Но мы ищем везде вовне. Но счастье нас обмануло. Оно спряталось прямо внутри. Хоть мы и ищем счастье во макрокосме, может под этим кустом, может под этим Ну мы там находим одних тигров, мы и волков. Волки и тигры. А источник счастья прямо здесь, смотри. Это самосознание. Для этого нужно сначала встать на уровень культуры. Вот. Потом на уровень долга. На уровень долга. Потом на уровень духовности перейти. Нужно пройти все эти этапы. Вот. Сначала культура, потом долг. Вот. Потом духовность. Постепенно внутрь. Это не такой простой процесс, но быстрый. Непростой, но быстрый, если захотеть. Угу. Ещё вопросы какие? Вот задайте всё, что освоилось. Осталось несколько минут. Зависит от семинара, что ещё осталось недоразобранным. Как нам действует осознано? Немеханистично. Немеханистично. Да. Да. Механизм или реактивность, когда поступила реакция, вы сразу же действуете. Поэтому человек должен анализировать ситуацию. Что должно произойти? Человек должен анализировать, и пока он не проанализировал, а признак того, что анализ закончен это успокоение, человек должен успокоиться. Вы не должны действовать дальше. Понимаете? Очень просто. Что-то происходит в жизни, вы должны успокоиться, подумать, найти решение. Как только вы успокоились, вы можете действовать. Реактивность или механи механистично, сказал, что-то произошло, вот тут же действовать. Стимул реакция. Стимул реакция. Видите? Стимул реакция. Поэтому стимул, а вы остановились, задумались. Почему так происходит? Что такое подумалю день второй, третий. Поняли, что происходит? Действовать и дальше. Это очень интересно. Пока не поняли, что происходит, действовать не надо. Если вы, конечно, не за рулём. Если это не пожар. Понимаете? Ну, то есть если это не экстренная ситуация, нужно подумать, что происходит. Сразу не надо действовать, нужно подумать. Почему идея? Понимаете? Так интересно. Очень просто. Почему это происходит? Почему это со мной происходит? Вот в чём причина, вы же найти причину причина всегда мы. Если мы увидели эту причину, значит, анализ закончился. Анализ считается законченным, если вы увидели, что причина это вы. Если вы нашли причину в не не в себе, значит, анализ не закончен. Нуть очень просто. Анализ, когда причину мы нашли в себе. Понятно? Очень просто. Поэтому нашли анализ в себе, если вы нашли причину в себе, вы сможете найти решение. Кто-то вы нашли причину в себе, вы тоже находитесь. Тут же находите ее, метод действия и потом вы спокойно всё считаете. Очень просто. Поэтому что бы ни произошло, сначала нужно найти причину в себе, что я такого сделал. Это очень так интересно смотрится иногда. Значит. Очень интересно. Необычно. Это очень необычно. Вам на ногу наступили, вы говорите: "Что я такого сделал?" Вам на другого наступил. Да что же ты такое сделал? Ну, обычно, как другие слова говорит. Когда я ему на ноги наступаю, то он говорит: да "Что же я такого сделал? Кому я наступил на ноги?" И вы начинаете думать, вспоминать, что такое. Видите? Поэтому не действуйте сразу по отношению к тому, через кого проявилось это действие, потому что это просто последнее звено в этой цепи кармы. Вы должны найти, что вы сделали такого. то кому ты вернулся вот таким образом. И нужно действовать по отношению к себе тогда. Значит, по отношению к себе нужно действовать. Не по отношению к тому, кто проявил для нас эту последнюю это последнее действие, последнее звено кармы, а по отношению к себе нужно действовать. Что я должен в себе изменить, увидев эту ситуацию? Да? Вот это понятно? Вот это настоящий анализ. Вот это настоящий анализ. И пока это в голове не прошло, нельзя действовать, потому что мы будем действовать неправильно. Пока мы не видим, что я причина этих событий, действовать нельзя, это будет неправильное действие. Это будет неправильное действие. Очень просто. Очень просто. Угу. Если тут ситуация, я очевидно. Однозначно. Однозначно. Если нет, тогда всё нужно перечеркнуть, никакой карман нет, нужно просто идти быстрее жить изо всех сил, потому что скоро умирать, и нужно как можно больше выжить из этой жизни. Нет, есть закон и причина следствия. Есть закон. Поэтому нужно действовать правильно. Вот. То есть если не очевидно, значит, кто-то другой начнёт за с ними бороться, а бороться со всем миром невозможно. Вот. Поэтому это приводит к сумасшествию. Если я думаю, что кто-то другой причина во мне, то мы начинаем бороться со всем. Это сумасшествие. Но если мы понимаем, что я причина всех этих проблем, тогда мы начинаем бороться с собой. А с собой очень интересно бороться. Можно справиться и стать счастливым. Ну, это приводит к счастью. Угу. Всё просекаю. Всё, выжились. Ну всё, последнее, да, давайте. Ну, угу. Как бы ловко научиться на вопросы отвечать. Он ловко? Попробуйте одеть чёрную рубашку. Чёрные брюки. Да, да. Ну да, постричься, как я. Сесть за стол. Ну, собрать люди и попробуем, что ему тебе объяснить. Не не пройдёт и 5 лет, как вы сможете ловко ответить на вопрос. Очень простой путь. Нужно всего 4 лекции в день читать в течение 5 лет. Хорошо. Последний недоуч ещё, а ещё по иду. Ответы в книгах, которые потому что там, там говорят о том, что достижение богатства, счастья есть определённые законы. Если один человек действует по этим законам, достиг вот, то вы можете это повторить. Вот. И в принципе, вы тоже рассказывали законы, по которым можно жить, можно это повторить, можно достичь, за получение. И эта формула она всё-таки верна для богатства, для счастья, для машины или Ну какая формула? Ну, там утверждается о том, что если вы изучите жизнь успешного человека, угу. да, который, ну, как бы законный спа. А, я понял. Да, быть, да, я то, понял. Да. Интересно. Это же каждый. Если вы изучите жизнь врача, вы станете врачом. Если вы изучите жизнь царя, вы станете царем. Если вы изучите жизнь лётчика, вы станете лётчиком. Карма не передастся от того, что вы изучаете чужую карму. Но если вы изучите законы кармы, то вы можете стать числовым человеком. Пытаться он бесполезно изучать жизнь жизни успешных людей, потому что у них другая карма. Другая карма. Сколько вы их карму не изучаете, ничего не произойдёт. Нужно понять, что они такое делали, что у них стала такая карма. Вот это называется законы кармы. Потому что это делал он в прошлой жизни, а не в этой. чтобы получить богатство в этой жизни, он что-то делал в той жизни. Понятно? Он говорит, он просто родился уже в нужное место, в нужное время, у нужных родителей. И ему просто бабушка оставляет деньги кое-как на счёт. В основном это так. Поэтому нужно, что он делал. И что он делал, называется благочестие. Он пользу. Пользу какое-то делал для других людей, пользу. Кормил их, скорее всего. Поэтому к нему я сейчас вернусь. просто вернулось. Поэтому бес, бесполезно его сегодняшнюю жизнь изучать. Знаете? А прошлого все боятся. Поэтому есть законы кармы, которые уже описаны, благочестие, вот это мы сегодня изучали. Факт. Это даст нам возможность достичь того результата факта. Факт. Угу. Ещё вопрос? Да, вот ага. это один не вопрос. Просто большое спасибо за лекцию. Да, вот это хороший, да, вопрос последний какой-то. Я был рад, что мы пообщались. Почти 10 лекций, да, мы прослушали. Поэтому мы скоро приедем в октябре. Поэтому вам сообщат, по телефончику позвонят, когда я приеду заранее, поэтому вы будете знать. Также в рассылочке, как вы получите информацию, на сайте будет вывешено. Те, кто подписаны на рассылки на сайте, вы также получите эту информацию. В течение всего времени выходят новые лекции, то есть они через рассылки рассылаются. Поэтому если вы подписаны на сайте на рассылки, то вы получаете новые лекции. Они приходят, вы их сразу же читаете, всё очень интересно, весело. Диски новые вы можете заказывать, они сейчас продаются вот с этими лекциями, которые мы сейчас читали. Поэтому всё очень просто и замечательно. Большое вам спасибо, спасибо. Что вы смогли прийти?